Страница 556. 1861 год. Письмо 135. Александру Ивановичу Герцену. 1861 год. 8.20. Брюссель. 20 марта 1861 года. Чувствую потребность написать вам словечко, хотя, собственно, нечего мне сказать вам, любезно, Александр Иванович. Хочется сказать, что я очень рад, что узнал вас, и что, несмотря на то, что вы все искали меня на том конце, на котором бы не должен быть никто по всем вероятностям мне весело думать, что вы такой, какой есть, то есть способны сбегать за микстурой для Тимашова и, вследствие того, способны написать то, что вы написали. Примечание первое, второе, третье. Дай-то Бог, чтобы через 6 месяцев сбылись ваши надежды. Примечание четвертое. «Все возможно в наше время, хотя я и возможность эту понимаю иначе, чем вы». Тисье вам сказал верно, что я уехал только вечером и не успел зайти к вам, чтобы мне даже нужно было сделать для письма прудомну». Примечание пятое. Тисье милый человек, но как он невыносимо льстит в глаза. Я пробыл с ним долго, но не знаю его, такого он напустил льстивого дыма чаду, что ничего разобрать нельзя». «Как-то сошла ваша иллюминация», примечание шестое. «Здесь же, к удивлению моему, старые русские, как князь Дундук, похваливают государя за его твердость», примечание седьмое. «Влияние свершившегося факта будет страшно сильно. Все будут либералы теперь, когда интересы будут натыкаться только на стеснение, а не поддерживаться ими». «Я пробуду здесь должно быть около недели, ожидая писем и посылок из Лондона». «Парижа, России. Если захотите написать мне, то анресуйте в отель Англетер» Плас Монаи. Жму руку всем вашим. Все я хотел спросить у вас, что за человек ваша непонятная англичана-ненавистница-гувернантка, и не успел. Вы к ней привыкли, а она пристранная. Примечание восьмое». Николай Платонычу крепко жму руку и имею честь донести по его части, что вчера, слушая Фауста Гуном, испытал весьма сильное и глубокое впечатление, хотя не мог разобрать, произведено ли оно было музыкой или этой величайшей в мире драмой, которая осталась так велика даже в переделке французского либретто. Но музыка в самом деле не дурна. Примечание девятое. Примечание первое. Толстой познакомился с Герценом в Лондоне в марте 1861 года. Второе. Что именно имеет в виду Толстой, не установлено. Возможно, намек на обнаружившиеся между ними разномыслие. Третье. Герцен неоднократно выступал в колоколе со статьями, обличающими деятельность управляющего третьего отделения и начальника корпуса жандармов Тимашова. Вероятнее всего, речь идет о статье Тимашов сидите дома, как бейст, не ездите, как гейнау» – колокол номер 1 за 1861 год. Примечание 4. В оценке крестьянской реформы между Толстым и Герценом обнаружились расхождения. Толстой оценивал ее трезвее, чем Герцен, питавший иллюзорную веру в то, что отмена крепостного права станет вехой на пути к демократическому обновлению России. Пятое. Приготовленное Герценом для Толстого рекомендательное письмо к Прудону не попало в руки Толстого. Шестое. Имеется в виду торжественный обед, устроенный Герценом по случаю крестьянской реформы. Обед состоялся 10 апреля. Седьмое. М. А. Дундуков Корсаков, вице-президент Академии наук, которого Толстой именует Дундуком, то есть как он назван в эпиграмме Пушкина в Академии наук. Восьмое. Гувернанткой в доме Герценов была Мисс Ревью. Девятое. Огареву. Конец примечания.